Глава 60 Визит в казарму меня не порадовал. Капитан не жаловался, с солдатами я почти не общалась, но нельзя людей в таком свинарнике содержать. Ну и, конечно, камины. И трубы даже без шиберной задвижки. Считай, прямо на улицу. Ну и запах соответствующий. В закуток капитана я даже не полезла. Капитан, кто стирает белье вашим солдатам? Постельное и нижнее. «Там в замке две прачки, ваша светлость. Кому надо, относят им, девки и стирают». «Понятно. Это не ваша вина, капитан, скорее мой недосмотр. Но скажите, почему не используете все здания? Почему люди спят почти в повалку, а половина здания заколочена? Так для тепла, ваша светлость. Зимой и так дрова не успеваем колоть. Каждый день шесть человек работают до обеда на колке. В замок-то ведь тоже нужно» хотя сейчас кухня поменьше требовать стала. «Капитан, пока еще не ударили настоящие морозы, выберите несколько пустых комнат в замке, насыпьте соломы и переселите туда солдат на 2-3 недели. Казармы нужно ремонтировать и делать это срочно, иначе и эту зиму вы будете мёрзнуть. Клопы есть у вас? Куда же без них-то ваша светлость? Тогда потерпите несколько дней с переселением». Сперва нужно нашить чистое белье. Как скажете, ваша светлость. Подождем. Да и потом три недельки потерпят ребята на соломе. Леди Тару я отправила в город с приказом нанять всех, кто умеет держать иголку с ниткой в руке. Полный комплект на каждого солдата выходил почти полтора салима. Два комплекта постельного, три комплекта нижнего, две куртки и двое штанов. Три комплекта портянок и на всем личном белье нужно вышить порядковый номер и размер. Я решила, что так будет проще краить и шить. Всех солдат померили по росту и разделили на три группы. И три размера полноты. Совсем уж толстых не было, так что хватило и такой размерной сетки. Таблицу я написала на пергаменте и повесила в комнате. Шесть мастериц, которых леди Тара привезла из города, шили и краили по разложенным войлочным образцам. Образцы на все размеры я сделала сама лично. Точнее, на каждый рост один максимальный размер, а те размеры, что были меньше, отметили контурно-дырочками. Стоило взять мешочек с тальком для мундирной ткани или синькой для белья и припудрить дырочки под вылочным образцом на ткани оставался четкий контур нужной детали. Леди Росси я советовала присмотреться к мастерицам. Тех, кто по можно оставить в мастерской при замке. Наняли еще двух прачек, и прачечную вынесли из замка. Воду в замок давал довольно большой родник. Конечно, конюшни и прочие службы еще летом перенесли к молочной ферме. Но и лить грязную щелочную воду на территории замка не лучшее решение. Кто знает, что потом впитается в землю и попадет в питьевую воду? Прачечную баню наскоро выстроили у небольшой чистой речушки, в которую впадала и вода из замкового родника. Дерево пришлось купить, куда денешься, сушить некогда. Для стока грязной воды вырыли подальше от воды яму. Велено было отправлять на помощь прачкам ежедневно в наряд двух солдат. ворочить котлы с грязным бельем и таскать воду прачкам и в баню. Женщинам и так не слишком легко будет. Все внутренности казармы ошпарили кипятком. Два раза с разницей в пять дней. И грубые дощатые койки солдат ошкурили и тоже ошпарили два раза. Вытряхнули соломенную трухлявую начинку из матрасов и подушек. На матрасники отнесли в стирку. Одеяло я осмотрела и велела сжечь к чертям. Такой ветошью смысла нет укрываться. Дощатую перегородку, делившую казарму почти пополам, убрали. Я заказала стекло и вставили второй слой остекления. А печники сложили в разных концах казармы две хороших печи. Отгородили часть казармы и сделали три небольшие отдельные комнатушки с окнами. Одно окно пришлось прорубать. Там разместился капитан Кирк, и в комнатках поменьше оба капрала. Сбили новые стойки для оружия и заменили часть подгнивших досок в полу. Сделали дощатые перегородки по всей длине казармы. Клетушка на две койки с местами хранения под кроватями и в изголовье. У противоположной стены установили несколько длинных столов. К ним лавки и табуретки. Мало ли кто с ночного дежурства чайку горячего захочет. Больше всего казарма напоминала теперь общий вагон без верхних полок, но была чистой, без клопов и блох. Гашёную известь я разбавила рыбьим клеем и сыпанула синьки, не жалея. Клей не даст побелке сильно осыпаться, а синька придаст приятный светло-голубой цвет. Ну и от насекомых частично убережет. Перегородки из дерева я приказала покрыть мебельным лаком. Вышло дорого. Зато так их можно будет мыть. В казарму запускали партиями. Каждый день отмывали в бане до блеска десять человек, полностью меняли все трепье. Хотя это и было не слишком вежливо, но я приказала капралам осмотреть личные вещи всех солдат. У некоторых из них нашли клопиные гнезда. Все такие вещи я приказала ошпарить кипятком. Не хватало по новой развести гадюшник. Некоторые из вещей не пережили такого обращения. Например, запасные сапоги одного из вояк. Кожа просто скукожилась от кипятка. Я плюнула и выдала компенсацию. Это дешевле, чем тайные обиды охраны. Закупка новых одеял выкатила в приличную сумму. Зато теплые шерстяные, новые. А от засаливания отлично спасут мешки под одеяльники. На капитана Кирка была повешена новая обязанность. Каждый четвертый день десяток солдат идет мыться, вещи оставляет в прачечной и надевает все чистое. Туда же относят постельное белье через раз, не реже. Восемь дней терпимый срок для смены постельного. Прачки стирают и приносят им в казарму, а уж там капрал проследит, чтобы по меткам каждый получил свое. Главное, в любой армии что? Главное — правильный приказ и железный порядок. Накинула по Салиму к зарплате капралам, и никакого недовольства не осталось. Капитан к чести его о повышении не просил. Он и так получал немыслимую по местным меркам доплату. Свинячить и плевать в казарме теперь запрещено. Каждый день дневальный подметает. Но не горничных же им нанимать. Сами справятся. Зато на столах в свободном доступе стояли пирожки и белые сухарики с солью, сахаром, с маком. Раз в неделю на выходные выставлялись каждому горшочек с медом и пополнялся запас чайной травы. «Пусть у меня будет небольшой дополнительный расход, но солдаты должны жить в чистоте и сытости. Тогда и службу можно спрашивать». Вся эта суета закончилась уже заморозками. Обошлась она мне почти в 600 салимов, но я не жалела. Сумма налога графства была собрана полностью. Лавка работала исправно и поставляла деньги, как из печатной машинки. Я изредка заезжала туда, и мне приятно было видеть и счастливого расторопного Симона, и тихую скромную улыбку уже беременной Лиры. Да, естественно, пару раз я подсылала людей, которых мне порекомендовал мэр, и проверяла... Насколько честно торгует Симон. И да, он продал два воротника без очереди и записи, дороже, чем было указано на ценнике. Сверху предложили очень весомую сумму. Но, и это важно, все лишние деньги он сложил в выручку и отправил вечером с солдатами. Он не считал эти деньги своими и был доволен честной половиной процента от выручки. Для него это и так получалась немыслимая сумма. Даже имея свою лавку и дом, он вряд ли бы столько зарабатывал. Первая партия сыров была успешно продана в городе. Четыре швеи из шести остались при замке в мастерской. Я сообразила, где взять учителя для детей на зиму. Пришлось ехать в Гришск. Разговор с падре Татусом сложился сразу. Он откуда-то знал, что я жертвую деньги от гостиницы. Он проводил меня в иконописную мастерскую и показал трех монахов, присланных из монастыря Святой Катиш. Жили братья в скромных кельях тут же при храме, молились и после молитвы садились писать. Питались скромно, но сытно. Здесь не принято было чревоугодие и прочие излишества. Писали иконы для храмов и монастырей, иногда на заказ в богатые дома. Иконы освещали и продавали. Деньги получал настоятель Падре Тувим и содержал на эти средства приют. Побольше, чем в Ромаре. Часть дохода, естественно, отправляли наверх, но не такую большую, чтобы жалеть. Мне все это было интересно увидеть и понять. На приют жертвовать было престижно. Многие горожане, в том числе и дочери герцога, охотно подавали малую лепту на богоугодные дела. Мой подарок привел иконописцев в восторг. Большой пакет синего красителя — огромная ценность, да и зеленый стойкий цвет тоже не так просто получить. Мне кланялись и благодарили так, что стало неудобно. Но именно один из художников, брат Пакус, и подсказал, кто из его собратьев годится мне. Он раньше дворянином был, ваша светлость. Грамоту знает и науки всякие. Но, видать, нагрешил что-то, дом сгорел у него со всей семьей. И дети, и жена там остались. Ну, он землю-монастырю пожертвовал и сам там остался. Постриг принял, если что с детьми, надобно. Это вот как раз он и умеет. Любят его детишки, хоть и строк он. И молитвам научит, и читать, писать. Раньше-то два года назад при монастыре приходская школа была. А потом отстроили новую в городе. И туда учителей набрали светских и монастырских, но он с новым начальством не ужился. «Вот и поговорите с ним, ваша светлость. Да с монастырским настоятелем сперва. Падрегут только снаружи суровый, не бойтесь его. А ежели сговоритесь с братом Кором, то и возражать он подико не станет». Монастырь стоял достаточно далеко от города, так что туда и добралась только на следующий день. Солдата Капрала оставила за оградой и пошла договариваться. Падре Гуд действительно был суров. Двухметровый бородатый медведище. Но домой я возвращалась не только с леди Шайт, которая теперь везде сопровождала меня и больше ничем не занималась. Пожалуй, она единственная, кого можно назвать моей фрейлиной. Дурацкая работа, честно говоря. Давно уже мне в замке не нужно было никакое сопровождение. С нами ехал и брат Кор, невысокий, подвижный сухощавый монах, который согласился преподавать чтение, письмо, математику и закон Божий для детишек. По Адрагоду я пообещала снабжать живописцев красками в нужном количестве и высылать три салима ежемесячно на нужды монастыря. Ну и что, от щедрот пожертвую, примут с благодарностью. Не слишком богатый и популярный монастырь оказался. Далековато от города, добираться не слишком удобно. Но хорошим людям почему не помочь?